Глава 4. Это тот самый кошмар, который мучил меня в раннем детстве. Тень за дверью. Я не помню, что делаю здесь сейчас, но помню тот кошмар, хотя мне хотелось бы его забыть. Если выразить всё словами, получится какая-то ерунда. Ночь за ночью я лежал без сна, не отрывая взгляда от двери, боясь заснуть. Если я засну, придёт кошмар. Безликая тень, скорее звериная, нежели человеческая. Она стояла в темноте за дверью спальни, готовая наброситься на меня и вцепиться мне в лицо. Я просыпался в панике, не в силах отдышаться. Даже сейчас это воспоминание причиняет мне боль. Наверное, кошмар являлся мне несчётное число раз, и всякий раз мать прибегала ко мне в комнату. Это пока она ещё была здоровой. Миниатюрная женщина Мать была очень деятельной, словно именно она была виновата во всем плохом, что происходило со мной, даже в моих снах. Мать включала ночник и обнимала меня, а я лежал в кровати, всхлипывая, не в силах говорить, не в силах объясниться. Ее тело в махровом халате было мягким, от нее пахло туалетной водой с яблочным ароматом, и она говорила обо всем. Рассказывала мне сказки про чудовищ, которые оказывались дружелюбными, пела песни... которую пела, когда сама была маленькая. И мы рассказывали друг другу о том, что произошло с нами за минувший день, и строили планы на день грядущий. Мать всегда старалась устроить какой-нибудь праздник. Скажем, сходить в зоопарк или купить какой-нибудь новый торт, какой я ещё не пробовал. Пол никогда не приходил к нам. Я всегда называл его Полом. Не помню, когда перестал называть его папой. Он оставался в родительской спальне и не мешал нам с мамой побыть вдвоём. По крайней мере, в этом родители были согласны. Значительно позднее, когда мы остались вдвоём, форма проявления отеческой любви Полла стала совсем другой, вращающейся в основном вокруг церкви и пивной. Считалось, что посещение церкви полезны обеим нашим душам, в то время как пивная предназначалась больше для него, чем для меня. Обычно кружка пива, иногда стаканчик виски. Это развязывало Полу язык, позволяя на время забыть о своих претензиях ко мне, каков их было несчетное количество. Это были наши лучшие моменты вместе. К счастью для Пола, в то время в полиции к лишнему весу и неважной физической форме относились не так строго, как это стало тогда, когда туда поступил я. А к тому времени, как отношения изменились, он уже уволился. Что касается меня, я, к счастью, никогда не пил так, как Пол, и всегда следил за собой. А мой отец не отличил бы гимнастический мяч от гири. Не знаю, почему я вспоминаю этот кошмар сейчас, когда сержант везет меня в неведомое. Но это какое-то отрывочное воспоминание, которое иногда мелькает перед глазами, иногда кружится совсем рядом, постоянно ускользая. Образ. Ощущение того, что ты куда-то бежишь. Звук разбивающегося стекла, яркий луч августовского солнца, запах пролитого вина, пирушка. Я пытаюсь поймать эти осколки, но они снова и снова исчезают. Это уже само по себе кошмар. У меня хватил удар? У меня в мозгу раковая опухоль? Сдерживаю панику и мысленно перебираю все, что могу вспомнить. Я помню свое детство. Помню школу. Футбол и бокс всегда давались мне лучше, чем Шекспир и экзамены по математике. Но я усердно учился. Я приносил тетрадки с контрольными домой, а мать вешала их на холодильник, восхищаясь моими оценками за всё, что я нацарапал, так, будто мне вручили Нобелевскую премию. Пол придерживался нового мнения, но у него хватало ума помалкивать, не мешая ей купаться в отражённом свете моего позора. Я всегда хотел стать полицейским. Когда я впервые сказал об этом матери, она уже была больна и не могла иметь какое-либо мнение на этот счет. А может быть, просто побоялась его высказать. Но Пол упорно не желал смириться с мыслью о том, что я буду работать вместе с ним. Неважно, первое мое место службы после полицейского колледжа в Хендоне было далеко от него, в патрульном на улицах Хиллингдона. «Я помню свое продвижение по службе. Я стал исполняющим обязанности детектива-констебля в Хэкне. К тому времени я уже начал шутить, что в отделе кадров есть какой-то коварный сотрудник, отметивший мое личное дело так, что теперь меня могут направить только в округа, название которых начинается с буквы «Х». Я терпеливо ждал, что в следующий раз меня распределят в Херинге или Харлезден». Я наслаждался жизнью в штатской одежде, но в полиции от человека требуют двигаться зигзагами. Так что после сдачи экзамена на звание сержанта я снова надел форму. В Во... Уэлтемстоу. Сотрудник отдела кадров смягчился или же его сместили. Прежде чем снова бежать от него в детективы сержанту управления профессиональных стандартов столичной полиции. Если вы хотите, чтобы товарищи вас презирали, идёт его управление профессиональных стандартов. Пусть вас не сбивает с толку безликое наименование. Мы зарабатываем на жизнь, расследуя грязные делишки продажных полицейских. И вскоре я выяснил, что хотя честные полицейские ненавидят продажных полицейских, ещё больше они ненавидят тех, кто ловит последних. И в это лето я сдал экзамен на звание инспектора, причём с первого раза. Единственный экзамен, который мне дался Особенно легко, к моей радости и облегчению. На прошлой неделе я готовился к торжественному банкету в честь этого события. Сержант сбавляет скорость перед выстроившейся вереницей машин, включает сирену и выезжает на встречную полосу. Движение такое же плотное, как и спертый воздух в салоне, и я внимательно слежу за каждым его движением. Он обращается ко мне с дружеским уважением, словно мы с ним в хороших отношениях. Вспоминаю, что встречался с ним в коридорах участка, однако о фамилии его я не знаю. С другой стороны, в этом участке я проработал совсем недолго. Насколько близкие у нас отношения? Мы работали вместе, но я это забыл. Мы делились какими-то личными секретами, которые я должен помнить. Это приводит меня в ужас. Я понятия не имею, что, по мнению сержанта, должен знать». Он силой хлопает ладонями по рулевому колесу и говорит, «Это здорово, сэр, что вы смогли заглянуть в пивную ко мне на день рождения и сдержались так долго. Ребята были рады». «А какой тост вы произнесли? Очень смешной!» Тепло добавляет сержант. «Хотя могли бы этого и не делать». «Я не знаю, что на это ответить, поскольку не помню, чтобы когда-либо выпивал с ним, а произносить тост -то я терпеть не могу». Всё в порядке. Наконец говорю я, чувствуя, что вспотел от страха. Но сержант улыбается, сосредоточившись на дороге. Он говорит обо всём, кроме того, куда мы едем. Даже когда жалуется на дорожные заторы, его голос обладает мелодичной певучестью, которая могла бы усыпить мою бдительность, заставив меня признаться, что я его не помню. "Паганая погода", говорит он. "А вы слышали прогноз? Все выходные будет валить снег". Ну определённо это похерит летний туризм. Говорю я, пытаясь пошутить. Но сержант смотрит на меня как-то странно. Что такое я сказал? Определённо это что-нибудь похерит. Смотрю в окно на прохожих и освещённые витрины. Мне кажется, я должен бы узнать эти улицы. Они похожи на Кэмден Таун. Если так, мы, вероятно, направляемся на юг, однако полной уверенности у меня нет, и я молчу. Пролитое вино. Я испытал шок, осознав, что это моё последнее воспоминание. Бокал разбился на моём торжественном банкете всего несколько минут назад. А вот только сейчас ночь, так что с тех пор должно было пройти больше нескольких минут. Я стоял на жарком летнем солнце. Я расслабился, вместе со мной стояли два моих друга, мы пили Но тут я начал напрягаться. Не помню почему. Лора была рядом, она улыбалась мне. Затем Расина провела пальцами по волосам. У неё такая привычка. Она оживлённо разговаривала с коллегой по работе, разбирая дела, несомненно, или обсуждая обстановку в конторе. Женщине нелегко быть адвокатом, особенно чернокожей. Что-то прерывает Лору, и она бросает на меня встревоженный взгляд, после чего улыбается. Внезапная неожиданная улыбка, выражающая единение и поддержку. Именно в этот момент я услышал звон разбитого стекла и почувствовал запах пролитого вина. Я разозлился по поводу бокала. А то ещё почему? Не могу вспомнить. А следующее моё ощущение я стою посреди улицы, глядя на падающий снег. Сержант смотрит на меня так, словно я что-то сказал, но я уверен, что ничего не говорил. Наверное, вам нужно кому-нибудь показаться с этим. Он имеет в виду моё лицо и шею. Я стараюсь сохранять спокойствие и отвечаю, что всё в порядке. Сержант Стрелян и Воробей не станет спрашивать напрямую, откуда у меня эти раны, но я чувствую, что он строит догадки на этот счет. Мы сворачиваем к вокзалу Кинг-Кросс. Теперь я уже узнаю улицы. Это облегчение. Достаю свой рабочий Блэкбери, открываю сообщения и на этот раз пролистываю их до самого конца. Одно из первых пришло вчера в 8 утра, напоминание о встрече в 3 часа дня в Скотланд-Ярде с помощником комиссара. На одно ока я ничего не помню о ней, и это снова ввергает меня в панику. Встреча с таким высокопоставленным чиновником забыть нельзя. Но затем я с ужасом замечаю, что сообщение датировано не августом 2008 года. Дата отправления указан февраль 2010 года. Как можно было совершить такую нелепую ошибку? Я проверяю по телефону сегодняшнее число. Он также показывает 2010 год. Субота, 13 февраля. Должно быть какие-то проблемы с сетью. Смотрю на свой личный телефон. То же самое. Я обливаюсь потом, несмотря на холод. Как оба телефона могут ошибаться на полтора года? Я его нашёл, без всякого предупреждения, говорит сержант. Я уже готов спросить у него, что он имеет в виду, когда до меня доходит, что он разговаривает по рации. И мы будем на месте через пять минут. Во время разговора сержант называет свою фамилию. Норрис. Кажется, он сказал именно так. Сержант дает отбой, оглядывается на меня и повторяет. Через пять минут. Но не уточняет, где мы будем через пять минут. Я не отвечаю. Не могу. На самом деле, мне хочется спросить, какой сейчас год. Сегодня воскресенье августа 2008 года или суббота февраля 2010. Неужели я потерял 18 месяцев в жизни? Я словно держусь за тонкую ниточку. Если её выдернуть, весь мой мир развалится. Но я даже не представляю себе, куда меня это заведёт.